«Ваша, похоже, довольно любопытно. Стив коротко усмехнулся. Молча протянул один из листов. «Огюст де Монморанси, маркиз Сюжер. Родился в Париже 12 октября 1956 года. Отец, граф Жан-Франсуа де Монморанси, мать Маргарита де Сюжер, младшая дочь маркиза, изучая эти родословные, чтобы перещеголять нашего лорда». Наоборот, собираясь наглядно продемонстрировать ему, как низко пали носители громких фамилий. Здесь жизнеописание 14 карточных шулеров, мошенников, брачных аферистов, воров, коих мы имеем честь принимать на борту. Все, кстати, мастера высшего пилотажа. И среди них Маркис. Маркис и еще несколько потомственных аристократов. Барон фон Дюрхаузен. К примеру, приятель сэра Энтони, между прочим. «И что же он? Брачный аферист? С чего вы взяли?» «Но не вор же! Интересная логика. Брачные аферы, по-вашему, занятие более достойное, нежели воровство. Более интеллектуальное, я бы сказала. Не знаю, не знаю. Барон, впрочем, не из них». Честно говоря, он вообще не входит в этот криминальный список, но находится где-то поблизости. Я бы назвал его «околокриминальным элементом» или личностью, вполне созревшей для криминала. Сэру Энтони об этом известно? Разумеется. Собственных средств барона не хватило бы даже на билет из Лондона до Саутгемптона. Он гость лорда Джулиана. Да и бог с ним, что с Эллиотом. «Ничего. Ровным счетом. И даже больше, чем ничего. То есть, во время таможенного досмотра наши люди перетрясли весь его багаж, заставили вывернуть карманы, выложить металлические предметы, вплоть до мелких монет. Ключа и вообще никаких ключей они не обнаружили». Он ничего не заподозрил? «Нет, металлоискатель постоянно звенел. Такое, в принципе, случается». Перед ним извинились, а следующего пассажира попросили подождать, пока устранят неполадки. Нет, он ничего не заподозрил, и вообще он был совершенно спокоен. Совершенно, понимаете? Я не сводила с него глаз. То есть ключа действительно не было. Не было. И вообще ничего такого, что могло вызвать подозрение. Он был чист и потому спокоен. «Будем ждать». И, кстати, поле с отплытием. Только сейчас Полина почувствовала, что пол под ногами слегка подрагивает. Тихий, едва различимый гул заполнил пространство. Глубоко внизу, в машинном отделении, пришло время для настоящей работы. Путешествие началось. 10 апреля 2002 года. 22 часа. 00 минут. Шербур — небольшой французский порт, первая остановка Титаника. Очень короткая. Заходить сюда не было никакой нужды, но 90 лет назад злополучный теска забирал из Шербура небольшую группу пассажиров. В точности повторяя его маршрут, возрожденный Титаник зашел в бухту, но не задержался там надолго. Новых пассажиров не ожидалось. На борту не было ни одного свободного места. День выдался солнечным, но не жарким. К вечеру уже и вовсе похолодало. Сырой прохладой дышали темные воды Ла-Манша. Титаник шел в кромешной тьме. Далеко позади осталось побережье Франции. Только сигнал одинокого маяка с мыса Аг едва различимо мерцал во мраке. Несколько минут назад корабельный колокол пригласил пассажиров на ужин. И скоро парадную лестницу, увенчанную матовым стеклянным куполом, заполнила нарядная толпа. Первый вечер на борту «Титаника». Первая возможность заявить о себе в полный голос, явиться во всей красе, бросить вызов соперникам и соперницам. Никто или почти никто из тысячи избранных не желал упустить такой шанс. Мужчинам было сложнее. Классические смокинги выглядят удручающе однообразно. Отличиться можно разве что запонками, кольцами, булавками, часами.